Это письмо тоже пойдет с английским курьером. Подробности стало быть устно. Прошу передать сердечный привет вашей супруге, преданный вам друг фон Бисмарк. 9 июля в 5 часов утра я прибыл в Любек, после того, как целых 5 дней не видал газет, и узнал из единственной оказавшейся на вокзале шведской газеты, что король и министры покинули Берлин, и что кризис таким образом, по-видимому, улажен. 3 июля король обнародовал манифест, гласивший, что он сохраняет в силе традиционные обычаи наследственной присяги, но, принимая во внимание изменения, внесенные в конституцию монархии во время правления его брата, решает восстановить вместо наследственной присяги церемонию коронации, в которой находит свое обоснование наследственное королевское достоинство. О том, как протекал кризис, Рон писал мне 24 июля из Бруннена антон швиц я дал себе слово ответить вам в первый же дождливый день и к сожалению принужден писать вам уже сегодня пользуясь при этом чернильницей которую мне придется ввиду того что ее содержимое иссякла, выставить на несколько минут за окно если помощь не придет иным путем я считаю скорее злым роком нежели волей проведения что мы все время разминаемся депеша из франкфурта попала ко мне в руки по глупости служебного персонала Лишь 17 семнадцатого, после восьми часов утра. А мною немедленно ответ возвратился через несколько часов за ненахождением адресата. Тем более смущал меня предстоящий отъезд, но отсрочить его я не мог. Шлейнец, служа королеве Августе, сумел нам сильно напакостить. Нарыв тем временем созрел. Сам Шлейнец убедился в несостоятельности нынешней системы и подал в отставку, главным образом, по той же причине, по какой крысы бегут с ветхого корабля. Но он и фон дер Хейт были согласны в том, что гальваническим током мнимого мученичества нельзя воскресить мертвых, отслуживших людей, а потому ополчились на меня. Шлейниц совместно с королевой Августой и великой княгиней Еленой взяли верх с помощью вновь всплывшей идеи коронации, мантии для которой были заказаны еще в феврале. Великая княгиня Елена Павловна, вдова великого князя Михаила Павловича, дочь принца Павла Вертембергского. Началось плохо замаскированное отступление, а почти готовый список министров был приобщен к делам. Впрочем, я склонен думать, что Шлейниц, как и королева Августа и даже князь Гугенцоллерн, предвидят близкое крушение нынешней системы лжи и готовы способствовать ему. Отставка Шлейница — шаг вперед во всех смыслах. Хотя он и не стоит на докринерской позиции Патова, Ауэрсвальда и Шверина, Несмотря на его бессилие, в тех случаях, когда надо действовать, присутствие шлейница давало министерству поддержку сверху. Любимчику нельзя было пасть. Что ж, теперь он в гаване. шленец получил портфель министра двора. Если граф Бернсторф хоть наполовину таков, каким его изображают многие, то этот второй клин окажется действеннее первого, или же он не продержится в должности и четырех месяцев. О том, что по вопросу о присяге я разошелся навсегда, даже внешне, со своими партнерами, вы, должно быть, знаете от Монтефеля или Альвен Слебина. Остаюсь же я в таком обществе лишь потому, что на этом настаивает король. А при сложившихся обстоятельствах у меня развязаны руки, и я могу отныне продолжать борьбу с открытым забралом. Мне больше по душе, когда эти господа знают, что я противник их рецептов, а не только предполагают, как это было до сих пор. Да поможет нам Бог. Больше я почти ничего не могу сделать, как оставаться честным человеком и работать, осуществляя разумное в моем ведомстве.